Глава 9. Тревожное состояние, нахлынувшее в последнее время на Миронова в связи с событиями вокруг нашего мешала дела по банкротству хозяйства, не покидало его до конца заседания арбитражного суда, состоявшегося 5 апреля. Иск по долгу компании Агросервис заранее был погашен, но волнение оставалось, и он успокоился только после определения арбитражного суда. В отношении СПК Калинов мост введена процедура наблюдения сроком до 10 августа. Банкротство на время отменялось. Василий Петрович с инженером Авсовым, выйдя из зала заседания, пожали друг другу руки и отправились решать насущные проблемы хозяйства, оббежав коммерческие организации, занимающиеся поставками сельскохозяйственного оборудования для нужд села. Проехались по магазинам автозапчастей, закупили необходимые комплектующие к узлам и агрегатам грузовых машин и плотно пообедали в обычной заводской столовой, где кормили довольно хорошо и за приемлемую цену. Довольная поехали домой. Всю дорогу Мирон Абрамович рассказывал смешные истории, не уставая, эмоционально с выражением, изливаясь задорным смехом. Был у меня такой случай, Сергей Николаевич. Я только начинал работать инженером-механиком в соседнем хозяйстве. Однажды приезжаю на своей служебной машине в гараж и, как обычно, ставлю её на стоянку около проходной. Всё чинно, всё нормально. Машина в рабочем состоянии. Пока бегал по делам, трактористы решили надо мной подшутить. Я это уже потом понял. Прибегаю, сажусь в машину, пробую завести не получается. Не понимаю, в чем причина. Я уже битый час вожусь с ней, а она ни в какую не хочет заводиться. Я и так и эдак кручу одно, проверяю другое, а рабочие стоят рядом, и кто во что гораст, улыбаясь и посмеиваясь надо мной, дают советы. И лишь случайно взглянул на выхлопную трубу, я понял причину. Эти шутники взяли и забили в мою трубу большую картошку. Пока я вытаскивал, они все и разбежались. После этого, если моя машина не заводится, сначала смотрю на глушитель. Вот так, Сергей Николаевич. Хорошо, когда тебе это делают шутя, а могут и со злостью машину поломать. Всё могут, продолжил разговор Авцов. Коварство людей не имеет предела. Циничные люди готовы ко всему. Он про это прекрасно знал из своего житейского горького опыта. И вот вам простой пример, Василий Петрович. Как стали мы проводить сокращение штатов в своём кооперативе. В гараже стали активно ночью разукомплектовывать агрегаты. На днях электромотор сняли с наклонного транспортёра на ферме. Приезжали сотрудники полиции, а толку всё равно не найдут. Да, это беда. Придётся нам самим, Сергей Николаевич, патрулировать по ночам, поездить по производственным объектам, попугать воришек. Распоясались совсем. Зло сказал Миронов. Воровали и воруют, что под руку попадется. На днях еду с фермой в гараж. По дороге идет наша доярка Мария Николаевна Воронина, пенсионер. Несет большой моток шпагата от использованных тюков сена. Я останавливаюсь, чтобы подвезти ее до дома, а она мне машет рукой, мол, езжай, сама дойду. Я не выдержал, остановился и спрашиваю. Мария Николаевна, а эта веревка вам зачем? Она мне отвечает. Ну надо ведь что-то нести, чтобы руки были заняты. Да и в хозяйстве ж погодт пригодится. Ты понимаешь, авсов, у них уже в крови инстинктивно, что-то до да надо унести. А почему? От злости. Их обирают, и они стараются своё взять. Ни с чем не расстаются. Несут, что можно унести. Это как на подобие клемтомании. Ну зачем спрашивается тебе эта рваная, грязная, запутанная в одну кучу верёвка? Или несут порой зернофураж. Он-то и на муку не похож, как земля, иногда прелая. Нормальный хозяин скотину этим и кормить не будет. А они говорят, свиньям пойдет. Во время войны и не этим кормили. И попробуй на них повлиять, что-то сказать. Бесполезно. Менталитет. Сложившиеся устои. И с этим бороться бесполезно. Я наблюдаю эту картину и в крупных агрохолдингах. Там и платят в 2-3 раза больше, чем у нас в кооперативе, а они всё равно воруют. Целые команды охранников нанимают руководители хозяйств. Охрана днём и ночью ездит по производственным объектам, ловят товаришек, наказывают руглём. А эти криптоманы всё равно воруют. Нам тоже, Сергей Николаевич, надо принять меры. Давай-ка мы с тобой немного по караулам по очереди. Сегодня ты, а завтра я пойду в караул. Я думаю, всё же будет какой-то результат. Свое ночное дежурство Миронов собирался основательно. Почистил свою охотничье ружьё двухстволку, у своего сына Володи попросил его цифровой полупрофессиональный фотоаппарат с мощной вспышкой, надел тёплый охотничий комбинезон, сапоги на основе пористого полимера Таптыгин, и как только стемнело, пешком отправился на охоту выбрав себе правильную диспозицию, как бывший пограничник для ведения боя и наблюдения, он расположился на бугарке в кустах, в 100 м от животноводческих помещений кооператива, где были расположены наклонные транспортёры для удаления навоза с фермы. Он удобно расположился под кустами, положил под себя на землю плащ-палатку и стал ждать. Ждать ему пришлось долго. Он 6 часов, как ярый охотник, выжидал свою добычу, поглядывая по сторонам, прислушиваясь к каждому звуку, шороху проезжающей неподалёке по трассе машины. Он лежал и вспоминал годы своей службы на погранзаставе, на границе с Китаем, и свою собаку Джека, который был предан ему до конца службы. Героических поступков они с Джеком не совершали, и байки на эту тему мировым не сочинял. Слава Богу, его служба в Советской Армии прошла без приключений и дедовщины. Мир нанесли свою службу, часто находясь в засаде, уходя в полном боевом снаряжении на 10-мм марш от места постоянной своей дислокации пограничной заставы Мирной. А сейчас он лежал под кустами, и яркие звезды, мерцая на небе, звали его в заоблачные дали, в иные миры, на другие планеты. Луна в полном своём отражении освещала безликую ночную землю, придавая ей голубоватый оттенок. Немного похолодало. Саврага повеяла холодом. Туман медленно затягивал низины вдоль речки. Мертвецкая тишина клонила Миронова в сон, но он постоянно поднимал голову, окидывая взглядом округу. Посмотрел на свои электронные часы со светящимся циферблатом. Время было 3 часа 20 минут. Послышался шорох чьих-то шагов. Василий Петрович, сжавшись за тихий дыхание, вытащил из сумки фотоаппарат и замер. К ферме уверенным шагом, никого не боясь, шёл человек плотного телосложения, среднего роста. Миронов наблюдал за ним из кустов, затаив дыхание. Не трудно было узнать идущего человека. Яркая луна хорошо отчётливо освещала полное, как чаша, студня лицо Матвея Столбова. Он взял свою фуфайку, повесил её на ручку ворот и полез по наклонной транспортёра с сумкой на самый её верх, где был прикреплён электромотор. Вытащил из сумки большие резиновые перчатки, надел их, устроившись поудобнее на железной платформе. Достал ключи и стал медленно отворачивать болты на креплении мотора. Миронов ждал, когда он снимет мотор, и не торопил события. Стальбов отвернул последний болт перерезал с векатором электрические провода и, привязав к мотору веревку, встал на наклонную, неуверенно держась на ногах, тихонько опуская мотор вниз на землю. Вот в этот самый момент Миронов и применил свой цифровой фотоаппарат. Вспыхнула фото вспышка, озаряя Столбова, потом еще и еще. Столбов, не ожидая такой яркой вспышки света, испугавшись, не удержался на железной платформе и полетел вниз вместе с мотором падая в небольшую лужу навозной жижи под наклонным транспортёром. Василий Петрович рывком вскочил на ноги, перекинул через плечо ремень охотничьего ружья, подбежал поближе и сделал ещё несколько фотоснимков столбова, лежащего в луже навозной жижи. Зачехливы положив своё современное оружие, уничтожающее человека морально, он следом вскинул ружьё и направил его на охающего столбова. Вставай, повалит перестань. Вои сатане большая, всего-то метра 4. Для твоей жопы это как в снег упасть. И смотри у меня не дури, а то польнуй из ружья по ногам, останешься лежать в навозе. Да пошёл ты. Зло от более обиды, от своего позора рявкнул Матвей. Я-то пойду, а ты вот сейчас поднимешь назад мотор и поставишь. И молись Богу, чтобы он через 4 часа заработал. Если не заработает, купишь новый и возместишь ущерб, нанесенный хозяйству еще за твои прошлые кражи. Не сделаешь это все к 8 часам утра, жди в гости полицию. Доказательство у меня в сумке, заявление, если что, я утром напишу. И жду тебя самого с заявлением на перевод тебя с фуражиров в слесаря по трудоемким процессам. И будешь у меня здесь работать на ферме, убирать навоз. Если откажешься, сядешь, ты меня знаешь и паровозом на себя возьмешь все кражи, не раскрытые за три года в нашем кооперативе. Вот-то ментов порадуешь. А на зоне не думай, житья тебе там не будет. Все возможное сделаю, чтоб тебя там опустили. Есть у меня один знакомый, бывший сослуживец. Работает в мордовском добровлаге. Вставай, хватит в навозе сидеть. Поднимай мотор, лезь и делай. А я постою, посторожу. Если сделаешь все, как я сказал, то про эту историю никто не узнает. Ну а если что не так, то потом пеняй на себя. Все свои возможности пущу в ход, но жить я тебе потом не дам. Столбов медленно охая и хромая, встал и стал устанавливать мотор, изредка поглядывая на Миронова, сидящего с охотничьим ружьем в руках, зло кусая губы от боли и досады. Утром после планёрки в кабинет к Миронову с заявлением в руках зашёл Матвей Столбов. "Заходи, садись", пригласил его Миронов. "Вижу, подумал и решил пойти в Соря. Молодец. Хоть какая-то будет от тебя польза кооперативу". Миронов, прочитав и подписав заявление Столбова, выдвинул ящик стола, достал несколько колестов бумаги, распечатанных им на принтере с домашнего компьютера. Художественная фото Матвея Столбова, где он был запечатлён, снимающим электромотор и сидящим в навозной жиже под наклонным транспортёром. Василий Петрович протянул ему эти листы и им подписанное заявление на принятие Матвея Петровича Столбова на работу в кооператив "Калинов мост" в качестве слесаря по трудоёмким процессам. Заявление занесёшь в бухгалтерию, а фотографии возьмёшь себе на память. Извини, что не цветные, но если ты пожелаешь, то я их могу распечатать не на цветном принтере. Хорошие получились фотографии. Перед отъездом сюда смотрел на компьютере. Да, и предупреждаю тебя, все это остается в тайне. Знать про это будем только я и ты, и никто более. Но если что-то пойдет не так с твоей стороны, все это получит огласку, ты меня понял? Мотор работает? Понял. «Работает. Сейчас там лапшин навоз пропускает. Можно я пойду?» Промямлил разбитый морально и физически Матвей Столбов и вышел из кабинета председателя, хромая на одну ногу, смурной и злой на весь белый свет. А Миронов еще долго стоял около окна своего кабинета, уставший, не выспавшийся, и думал о своем. «Жестокий мир, жестокие нравы, а ему так хочется быть добрым, Ну разве можно по-хорошему с такими людьми, как столбов? С ними только вот так вот и не более. Эти мрази всегда будут гадить. Их надо держать в клетке и работать с ними методом кнута и пряника. Доброго человека уважай, а злово держи на поводке и никогда не забывай, что он однажды вырвавшись на свободу, перегрызёт тебе горло. Его философские размышления прервал стук до двери. Миронов, пройдя за стол, сел на стул и громко сказал: "Входите, можно". В кабинет вошла Дуся, цветущая, радостная. Стараясь выглядеть серьёзнее, она скрывала свою улыбку. Да разве сможет женщина скрыть свои чувства, когда она влюблена? "Василий Петрович, что мне делать? Пришёл ко мне Матвей Столбов, говорит: "Ты его принял на работу слесарем на ферму". Я не поверила, зашла в бухгалтерию, точно, заявление подписано, это более житу бухгалтера. Мне до сих пор не верится. Столбов с лесарем. Да и вдакие Васильевна. Я сам был в шоке. Приходит он ко мне после планёрки и просится с лесарем на фирму. Я его ещё спрашиваю: "Ты не шутишь?" А он утвердительно утверждает: "Да нет, мол. Детей надо кормить. Надо где-то работать". Ну, я его и принял. Ты уж его дуся принимай. Пускай человек работает. Семья, дети, их надо кормить. Не стал Мирона рассказывать про свои ночные прогулки и про договор с Матвеем. Тайна должна быть тайной. Ты лучше Дуся, расскажи, как там твои дела? Работаем, Василий Петрович. Наладили организацию труда. Составили график дежурств. Теперь дежурим днём и ночью. Надо бы нам ещё завести заменитель молока для телят. Да и кормовые добавки, примиксы. По этому поводу давай мы сегодня съездим в город и хотя бы пока купим заменитель молока для телят. Денег у нас маловато, на кормовые добавки не хватит. Попробуем, попросим, может дадут в долг или в счет расчетов за зерно. Ты сама сбегай домой, а я пока тут с бумагами посижу, дела торопят». Через два часа председательская «Волга» летела в направлении города Новодворска, и Евдокия Васильевна Тамбовская в целях конспирации сидела на заднем сидении, вольготно устроившись, раскинув руки, улыбаясь своему милому Василию, который изредка поглядывал на нее в зеркало заднего вида. Дуся была счастлива, как никогда. Она едет с любимым человеком в качестве заместителя председателя по животно-отческой отрасли по делам, считай его правая рука. Но ну, а ей так хочется быть левой, которая ближе к сердцу его любимого человека. И мир был для неё прекрасным. И белые берёзы, убегающие в даль, не надевшие ещё своего зелёного наряда, провожали её, махая ей вслед своими белыми платками, радуясь вместе с ней неожиданно вернувшемуся счастью. Солнце играло своими лучами, стараясь упасть ей на руки. Но машина резво бежала по сухому асфальту, оставляя солнце далеко позади себя. Ее солнце сейчас сидело за рулем и рулило ее счастьем. Ее солнце Василий Миронов, вдруг затормозив, свернул на грунтовую дорогу и проехав метров сто, остановился недалеко от оврага рядом с беседкой. «Дуся, мы ненадолго сейчас проверим состояние почвы у холодного ключа. Скоро выезжать в поле. Погода налаживается». «Видишь, как сегодня печет солнце?» Василий Петрович вышел из машины и направился в поле, вспаханное осенью под зябь. Взял ком земли и, помяв его в руке, бросил. Земля была сыроватой. Лишь местами она сверху была сухой, но и там, покопавшись и снова собрав в комок, бросил. Земля не рассыпалась. Он вернулся назад к машине, взял пустую пластиковую бутылку и и, спустившись вниз по уложенным бетонным плитам, во аврах к роднику, набрал холодной чистой, как слеза воды. И отойдя немного в сторону, помыл руки, умыл лицо и быстрым шагом поднялся наверх. Дуся ждала его у беседки, и мило улыбаясь, держала в руках ветку распускавшейся ивы. Смотри, Василий, показывая на веточку ивы, сказала ейвдаке. Приходит весна, и всё стремится к жизни, всё начинает расти. А почему? А потому что солнце с каждым днём всё теплее и жарче. И просыпается всё и стремится к теплу и свету. Так и моя любовь к тебе расцветает от твоего сердечного тепла и света, твоих сиревых глаз. А ты знаешь, сколько в них света? Нет? А я знаю. Женщину не обманишь. Мы чувствуем это цвет и тепло ваших рук. Так и я сегодня, Вася, расцвела от твоего тепла. Дуся подошла к нему и обняла. И их губы слились в страстном поцелуе, и они замерли. От неги закружилась её голова, и лёгкое, упругое её тело обмякло под жаркими объятиями Василия, её любимого и дорогого человека. Движения её рук были полны сладкой истомы, и она горячо обнимая его шептала: "Любимый мой, мой дорогой". И небо казалось слилось с землёй. Солнце светило им так мило, И Василий, чувствуя запах её русых волос, гибкий стан её тела с запахом нежных и сладких духов, утопал в своих чувствах, в объятиях любимой, не зная предела. Земля уходила у него из-под ног. Он не чувствовал своего тела, слившись с утонченным телом своей Евдокии. Всё было безумно красиво и мило. А мир, лежащий у их ног, завидовал им сегодня, ибо нет прекраснее на свете чувств от тех людей, которые любят и верят в любовь. Про эти чувства Василия Миронова и Евдокии Тамбовской жители села знали. Невозможно утаить от людского взора любящие, наполненные незримым светом любви и добра мужские глаза, а женские тем более. Многие относились к ним с пониманием и не осуждали Василия Петровича. Наш современный мир поменял свои стереотипы, но главным всегда оставалось то, что мужчина должен быть мужчиной. И если он всем сердцем любит женщину, страстную и сексуальную, то он – герой нашего времени 21 века. Века взорвавшихся человеческих отношений, когда идет расцвет гомосоциальных отношений между мужчинами, а женщины становятся лесбиянками. Да мало ли что случается в жизни, разлюбила женщина мужчину, а может и наоборот. Человеческая душа – тонкая материя, и рвется она под тяжестью жизненных проблем и нервных перегрузок. Меняется что-то в психике человека под воздействием внешних раздражителей, и человек становится другим. И что-то такое случилось с семейной жизнью Мироновых. Холодное отношение Антонины к своему мужу Василию многие примечали, в особенности коллеги Антонины Григорьевны по работе, школьные преподаватели. Она никогда не делилась своими бедами, не рассказывала о муже, называла его всегда по фамилии. Коллеги по работе никогда не слышали, чтобы Антонина Григорьевна хотя бы раз назвала своего мужа по имени. Для неё он был всегда один Миронов. И неудивительно, говорили люди, что Василий связался с душой. Какой мужик такой о потяжел. Василий Петрович был страстным во всём и сексуальным для женщин. Многие женщины уделяли ему внимание, но он выбрал для себя свою единственную и неповторимую Евдокию часто думая об аспектах сексуальности своей Дуняши, Василий не раз ловил себя на мысли, что помимо всех её достоинств, он тайл от запаха её гибкого, упругого тела, перемешанного с нежным, немного сладковатым запахом её духов. Это его часто пленяло, сводило с ума, пробуждало в нём инстинкты животного. Дуся была его женщиной, такой сексапильной и желанной но что-то сдерживало их иногда, и они разбегались на время. Причиной к тому было одно его трезвый ум и моральные устои села. И скорее всего, его эгоистический, немного идеализированный мир, где он не мог сломать свои принципы и не хотел видеть рядом с собой падшую душу в роли жены. Эта мысль в нём сидела глубоко, иногда замирала на время, а потом просыпалась и снова мучила его сердце. Он не мог решиться на отважный поступок во имя любви, переступить через себя, как Петр Первый Великий, который взял в жены Екатерину и сделал ее своей императрицей. Но Василий Миронов был всегда лишь председателем кооператива, со своими бедами и грехами, и никак не претендовавший на роль великого императора, реформатора государства российского. А Евдокия не винила его, она сочувственно искала оправдания и говорила ему, Ты знаешь, Вася, когда летом солнце начинает сильно греть землю, то всё начинает желтеть, а от недостатка влаги всё засыхать. Так и любовь от сильного жара и страсти сгорает, превращаясь в пепел. Во всём надо знать меру, даже в любви.